Эпиграммы. Винокур. И Лещенко, и Буба, и Кобзон. В его палитре целая плеяда. Их так настырно заменяет он, что их самих уж вроде и не надо. 1985 год. Кобзон. Не думай о Кобзоне свысока. Настанет время, сам поймешь, наверное. Кобзон Иосиф — это на века. А век Ведь это в сущности мгновение. В мгновениях этих радости тоска и неизбежность самоутверждения свистят они, как пули у виска, исполненные им произведения. У каждого столетия свой кабзон, свои колокола, своя отметина. Он щедро раздает, кому позор, кому бесславие, а себе бессмертие. 1985 год. Александр Иванов. В голове его пародии зреют с легкостью травы. Удивляюсь плодородию Ивановской головы. Может, дело в одобрении или в восторженной молве. Может, много удобрения в Ивановской голове. Над проблемой долго думали все сатирики в Москве. Что творится в смысле юмора в Ивановской голове? Принят план на полугодие в обстановке деловой. Отвечаем за пародии Ивановской головой. 1985 год. Константин Райкин. На улице Горького возле дороги стоял с костылем человек хромоногий. Стоял, умоляя, «Товарищ, подбросьте, у кости беда, переломаны кости. Когда человек по-хорошему просит, подброшу, конечно, чего ж не подбросить? Не знал я, что этот хромой незнакомый худруком окажется сатирикона. А вы вот таков. По дороге в худруке... Ломаются головы, ноги и руки. Андрею Вознесенскому На выступлении по телевидению о попытке попасть в дом Ипатьева «Я вспрыгнул, я вскочил на ящик, рванул окна плетеного узор и осчастливил русских, настоящих, фанеркою, хранящий царский взор. Я все имею при советской власти». Но тяжко мне в Савдеповском раю И на святых обломках самовластья Я напишу фамилию свою. 1987 год Буба По аэродрому, по аэродрому Я шагал, мечтая о кино. Вдруг навстречу Гия, и за ним другие Члены киногруппы Мимино. Вот и все, что было, вот и все, что было. Больше сердцу помнить не дано. Был когда-то просто Буба Кикабидзе, Стал теперь Вахтанг, звезда кино. Далеко от дома разнеслась слава, Сам себе стал сниться по ночам. Я достиг успеха Тихонова славы, И со мной на вы, Мкарчан. Вот и все, что надо в общем результате. Кикабидзе нужен там и тут, Ведь не зря театр где-то на Арбате Все теперь Вахтанговским зовут. 1985 год Гафту Язык твой зол, а сам ты лыс, Матер, хитер, как старый лис, Пропахший запахом кулис. Партнеров искренне любя, Роль тянет только на себя. Губерман Я сегодня утром рано Начитался губермана, И от этих гариков Стал мне ближе шариков. Никас На окне Герани Фикус, на стене Сафронов Никас, На столе Шотландские виски и в постели Жанна Фриске. Владимиру Трошину Гудят в бандитском Петербурге, в Кремле тусуются менты, Страна живет в порочном круге, в потоке алчной суеты, И на российском небосводе от звездной пыли резь в глазах, Ее, как свеклы в огороде. Ее, как листьев на кустах Но ты давно, мой друг хороший Звезда звездой Не дать не взять Произнесешь, Владимир Трошин И пыли звездной не видать 2006 год Дементьев Отчего в моей стране Тяжело живется мне От того, что мне страна Много всякого должна Зураб Привел талиба, без верблюда, к несоразмерному Петру. Сказал ему, что это Будда. Надеюсь, сбудется к утру. Сей деятель культуры велик, скажу без лести. Должна его скульптура стоять на лобном месте. Чазову. Доктор в сердце мое вникнул, изучил довольно точно. И в отчаянии воскликнул. «Боже, как оно порочно!» Александр Гордон. Шоумен из вас не вышел, уважаемый Гордон. Интеллект намного выше, и достоинство вагон. Соловьев. Утром завтрак с Соловьевым. Поздно вечером к барьеру. Обаятельно раскован, распоясан точно в меру. Хазанов. Пришел на ужин с дураком. Я с дураком давно знаком. И после третьего звонка Открытий ждал от дурака. Успех был очень шумный. Дурак был очень умный. Премьер. Он весла ломал, Словно раб на галерах. Он лямку тянул, Как на Волге бурлак, Но с завистью тайной Глядят на премьера. Ангела, Гордон, Саркази и Барак. Кобзон. 2. Иосиф Кобзон, объявил вдохновенно. Я с песней на сцену вовек не ногой, а кто ж на экранах почти ежедневно. Толь ноги другие, то ли Йосиф другой. Лолита и Никита. О, как бы я хотел побыть Лолитой, потом побыть немного джигурдой, сначала быть скандально знаменитой, потом уже драчливую звездой. Меня бы приглашал к себе Малахов, я был бы у народа на виду. И как Лолита посылал всех на... и как Никита посылал. Но только, братцы, скажем, где уж намуж Нам не дано ни кончить, ни начать. Не всем же выходить все время замуж, гитарой новорожденных встречать. Сегодня телевизор в каждом доме нас приучают в каждой из программ, что мы живем с утра в тюремной зоне, с элитой в бардаке по вечерам. И дети, что еще не повзрослели, и мы, совсем еще не старики, со звездами выходим на панели. Иль грабим ювелирные ларьки. И сколько б мы начальство не просили, И сколько б мы не плакали в рукав, Не забывайте, мы живем в России, Где каждый, кто богатый, тот и прав. Россия-мать, Россиюшка, Россия, Терпи и унижение и гнет, Но верь, что тот, кто плевел и посеял, Позор и разорение пожнет. 28 декабря 2009 года